Глава 12. Рейхс-маршал Великой Германской империи, уполномоченный по четырехлетнему плану, председатель Совета Министров по обороне Рейха, Берлин, первого года. Шефу полиции безопасности ИСД Группенфюрера СС Гейдриху, Берлин. Согласно предписанию от 24.1.39 года, вам было поручено предложить наиболее выгодный в настоящее время вариант решения еврейского вопроса в форме эмиграции или эвакуации. В дополнение к этому, я передаю вам полномочия провести все необходимые приготовления для организационного, экономического и материального обеспечения – окончательного решения еврейского вопроса в Европе на территориях, находящихся под контролем Германии. Поскольку это затрагивает компетенцию других центральных органов руководства, они тоже задействованы в выполнении указанной задачи. Я также уполномачиваю вас представить мне вскоре общий план мероприятий по организационному, Экономическому и материальному обеспечению окончательного решения упомянутого вопроса. Геринг Взгляд со стороны. Бродяга. Не скажу, чтобы длительное сидение на одном месте было бы для меня чем-то непривычным. Приходилось уже сиживать и не раз. Тут хотя бы тепло было, да и дождь не донимал. Так. Покапало пару раз и все. Но вот Дока вынужденное безделье напрягало. Он у нас по натуре не поседа. Человек деятельный, вот и вертелся постоянно, словно на ежика присел. Глядя на него, начали нервничать и бойцы. Пришлось в экстренном порядке реализовывать старый принцип. Чем бы солдат ни не тешился, лишь бы не вешался. Начал я с того, что прочитал им краткий курс по мелким пакостям, как вводную часть к следующему большим неприятностям. После того, как в течение трех часов вся Троица самозабвенно носилась по кустарнику, снося руками и ногами и подручными предметами окружающую флору, сил у них явно поубавилась. Фу. Доктор отвалился на пригорах. «Вопрос к тебе есть?» «Спрашивай». «Если то, что мы сейчас делаем, только вводная часть к мелким пакостям?» «Ну да». «Тогда какие же будут пакости крупные?» «Как тебе сказать, Чебурашка?» «Я думаю, со временем и до настоящих безобразий доберемся. Заодно и в весе убавите» гуманист ты саня чест слово это я то а г образная трубка чье изобретение не напомнишь док крякнул и смутился бойцы с интересом уставились на него вот злорадно ухмыльнувшись в усы сказал я ему заодно и товарищей просветишь может быть после перекуса А то, знаешь ли, такой аппетит разыгрался. Подкрепились мы обстоятельно, благо трофейных консервов хватало, да и домашние припасы еще оставались. Над душой никто не стоял, спешить было некуда. После отдыха, отправив одного бойца пробежаться по окрестностям, я продолжил нещадно гонять оставшихся. ее увлекательное занятие Было внезапно прервано патрульным. «Товарищ капитан госбезопасности, там в лесу люди, в ружье!» И мы тут же заныкались в кустах. «Сколько их было?» — спросил я у бойца, вглядываясь в лес. «Я пятерых заметил. Все в гражданской одежде, но в руках оружие, винтовки. Идут смело, похоже, местность знакомая для них». Может, и еще кто и был, но я не заметил. Так, и кто же к нам пожаловал? Начал я размышлять вслух. Вот что, вы тут с товарищем военврачом покараульте пока, а я фланг им обрежу и сбоку зайду. Это если они сюда топают. А если мимо пройдут, так я за ними прогуляюсь. Посмотрю, кого к нам черти принесли. Ставший уже знакомым за эти дни кустарник, сомкнулся за моей спиной. «Так, а это что тут у нас? Птички? А точнее, сойки. Трещат чуть впереди правее. Видят людей? Очень даже, может быть...» Мозг привычно начал анализировать обстановку. «Судя по птицам, идут они почти на нас. Зачем?» Что они тут потеряли? Нет, свернули, уходят еще правее. А там что? Поляна там и холмик посередине. Хороший такой, только пикник устраивать с девочками. Ага, самое для него время. Вот среди деревьев мелькнула фигура с винтовкой. Гость? Точно. Однако никуда он не идет. Стоит по сторонам, смотрит. Часовой? Очень даже может быть. Еще минут через двадцать я нашел и остальных. На том самом холмике. У меня на глазах они быстро, но без суеты, протянули какую-то проволоку к ветвям одного из деревьев. Антенна! Вот тебе бабушка и Юрий в день. Сейчас они выйдут в эфир? а через несколько часов тут от фрицев будет не протолкнуться. Прочешут лес и нашим запасам кирдык. Нафиг нафиг, кричали пьяные гости. «Обойдетесь вы, ребята, сегодня без связи. Кстати, понятно, какой черт их именно сюда потащил. Холмик наш, по карте судя, был тут не самой низкой точкой, да и расположен удачно» в глубине большого лесного массива. Выбрав момент, я высунулся из кустов и засветил пистолетным патроном одному из радистов. Целился в лоб, но туда, естественно, не попал, зато по колену угодил. И то божий дар, учитывая, что кидал я его метров с двадцати пяти. Подбитый вскрикнул, и вся троица тут же растянулась на земле, Взяв ближайшие кусты на прицел. «Кстати, наш часовой видел пятерых. Трое тут, один в кустах, на посту, а еще один где?» «Где-то сидит, должно быть». «Ладно, спешите нам особо некуда, подождем. Только бы они с дуру палить не начали». «Ага, лежат, ждут. Интересно, чего?» Сигналы от часовых они, ясен пень, предусмотрели, а вот об обратном, скорее всего, даже и не подумали. А напрасно. Так что вы тут полежите пока, а я по делам смотаюсь. Часового я нашел на том же месте, где я ставил, и смотрел он в ту же сторону. Очередной пистолетный патрон упал в траву, прямо у его ног. Удивленный часовой. Не снимая винтовки с плеча, наклонился за ним, поднял и повертел в руках. «Интересно!» Мой тихий шепот над духом прозвучал для него, как гром небесный. Плечи его напряглись. «Тише!» Острие ножа недвусмысленно упиралось ему в горло. «Почему-то людей сильнее всего пугает именно это». Хотя с точки зрения эффективности лучше применять другой удар. Но вот если надо напугать, тут вариантов практически нет. Если только не в подмышку уколоть. Но от боли пациент и крикнуть может. Надо только, чтобы острие слегка кожу поцарапало или прокололо. Сказал же, не шуми, не надо, а то сам понимаешь. Ты кто такой будешь? От тебя черти принесли? Часовой молчал. Упорный или это просто шок? Выяснять и было некогда. Что молчишь? Рот открой, гляну, может, ты язык со страху проглотил? А, -а, а Больше он ничего сказать не успел. Подготовленный мною импровизированный кляп из обломка толстой ветки въехал ему в открытый рот. Проведя ножом по пиджаку, я срезал все пуговицы и сдернул его назад, блокировал часовому руки. Теперь, подбив коленей, я аккуратно укладываю добычу на землю. Винтовку в сторону и спеленать болезного. Перед тем, как вязать руки, стащил с часового пиджак и бросил рядом. Усадил пленного спиной к дереву, и притянул к стволу куском веревки. На глаза часовому я предусмотрительно не показывался. Вернувшись к радистам, я с удовлетворением обнаружил, что диспозиция за время моего отсутствия не поменялась. Они так и лежали на прежних местах, напряженно вглядываясь в подлесок. — Ну и что делать теперь? Второго часового искать? А на какой хрен он мне сдался? Сюда придет? Вряд ли. В любом случае услышу я его раньше. Ходить по лесу они не умеют. Эй, славяне, загорайте. Стволы зашевелились, отыскивая цель. Ради бога, ребятки, из винтовки почти метровой толщины дерева не прострелить. Чего молчите, парни? Кто вы? «Лесник здешний, а вот вы кто?» «Какой еще нахрен лесник? Ты нам зубы-то не заговаривай!» «А орать так зачем?» «На часовых своих рассчитывайте. Так напрасно это. Они тут и недалеко, в тенечке, отдыхают. Врешь ты, дядя, все!» «Ну на, держи, полюбуйся!» Привстав на колено... Я со всей дури запустил трофейной трехлинейкой в сторону радистов. Не долетев несколько метров, винтовка упала на землю. — Подойди, посмотри. Небось, свое оружие знаете? Ты извини, родной, но вторую винтовку тащить тяжело было. Старенький я. Да ты не боись. Стрелять не буду. Зачем это мне? когда вы и так со всех сторон, как на тарелочке.